«Надо придумать что-нибудь, но пока не придумывается». «А что у тебя?» Сполоснув последнюю тарелку, Яночка закрутила кран. «У меня полный ноль», — с горечью сказала она. «Как это?» — не понял Павлик. «Очень просто. Такого дома вообще нет». «А что есть? Пустое место?» Я разыскала почту того района и там спросила. «Нет такого адреса?» «Ничего не понимаю». — ломал голову брат. — Ведь ясно же было написано. Но если по-честному, то не очень ясно. Там мог быть номер и 30, и с таким же успехом 130. А это очень далеко. Туда я уже не успевала. — Может, завтра? Завтра мы собираемся пообщаться с пани Наховской. Опять разделимся? — Нет. — Мне кажется, к ней надо пойти вместе. — Так лучше будет, — сказала девочка. — И вообще... Я вот подумала, может, следует начать все-таки с клуба, ведь она там бывает, вдруг повезет, вдруг там что-нибудь такое заметим. Покончив с посудой, дети смогли, наконец, заняться трофеями Павлика. Спички, поломанную сигарету, половину старого конверта Яночка сразу же решила выбросить. Она выбросила бы и кнопки вместе с непонятной железкой, но Павлик не дал и на всякий случай припрятал. В хозяйстве такие вещи могут пригодиться. Просмотрели на свет кусок фотопленки. На кадрах был заснят пейзаж, то ли над рекой, то ли на озере. Совсем неинтересный. Но его на всякий случай решили сохранить. Остался лишь измятый Бланк. При ближайшем рассмотрении оказалось, что только половина. Но Яночка Бланк узнала. Такие присылают из банка сообщением, «Сколько на счету осталось долларов?» «Мама такие получает». «Точно, я тоже узнал», — подтвердил Павлик. «На счету записано 376 долларов и 24 цента. Наверное, извещение старое, уже ненужное, поэтому он его порвал и скомкал», — предположила Яночка. «Порвала и скомкала», — поправил брат. «Ты о ком?» — не поняла сестра. «О том, так обошелся с банковским документом. В квартире жила баба. После нее наследники передрались, когда померла. Одна жила. Ее муж помер лет двадцать назад. А ты откуда знаешь? Подслушал, пояснил Павлик. Даже не пришлось особенно подслушивать. Они орали так, хоть уши затыкай. Когда договаривались встретиться в субботу, чего только я не наслушался. Один вопил, что завещание недействительно, потому как супруг скончался 20 лет назад, а жена до последнего времени была жива, так что пусть сестра заткнется и подавится. «Так что же ты сразу этого не сказал?» — упрекнула брата девочка. «А нам какое дело до этого?» — удивился брат. «Мало ли что было 20 лет назад. Важно, что сейчас происходит». «О завещании говорили. Для нас важно...» Кому имущество оставлено? Так ведь они как раз кричали, что завещание недействительно. — А о какой сестре они говорили? — спросила, подумав Яночка. — Откуда мне знать? Сестра жены или того давно помершего мужа. Так она должна заткнуться и может подавиться. Значит, ничего ей из наследства не перепадет. Нечего нам о ней думать, выкини с головы. Вот уж не уверена, задумчиво произнесла девочка. Ладно, допустим, что банковское извещение нам ни к чему. О, гляди, с другой стороны записан номер какого-то телефона. Ты думаешь, это номер телефона? А что же еще? 42 86 34. И рядом в скобках «Шеф». То ли начало фамилии, то ли еще что. «Номер телефона какого-то пшева». Павлик сначала рассмотрел написанное невооруженным глазом, потом с помощью лупы. И цифры и буквы написаны отчетливо, в прекрасном состоянии. «Почему же в скобках?» — думал он вслух. «Как-то ничего в голову не приходит. Позвоним? А что скажем?» «В том-то и дело, что не знаю».